Курс лекций по уголовному процессу. Учебное пособие под общей редакцией кандидата юридических наук Виктора Ивановича Качалова и кандидата юридических наук Оксаны Валентиновны Качаловой. Лекция первая. Сущность и назначение уголовного процесса Российской Федерации. Вопрос первый. Сущность и назначение уголовного процесса, уголовно-процессуальные отношения. Вопрос второй. Основные положения концепции судебной реформы в Российской Федерации и их реализация на современном этапе. Вопрос третий. Исторические типы уголовного процесса. Вопрос четвертый. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гарантии. Вопрос первый. Сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовное судопроизводство заключается в уголовно-процессуальной деятельности всех участников процесса. Суда, участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, прокурора, следователя, начальника следственного отдела, органа дознания, дознавателя, потерпевшего, его представителя, частного обвинителя, гражданского истца и его представителя. И защиты подозреваемого, обвиняемого, законного представителя подозреваемого и обвиняемого, защитника, гражданского ответчика, и его представителя, иных участников уголовного судопроизводства, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, понятого.